И крылья оторвались от корпуса, словно крылья стрекозы, которые выдернул злой ребенок. Хвостовая секция смялась, прогибаясь вовнутрь под нажимом незримой силы. Фулгрим взревел и свел руки. Десантно-штурмовой корабль схлопнулся, превратившись в искореженный шар, переплетенного с плотью металла. Сплющенный боекомплект сдетонировал, и горящие останки камнем рухнули вниз». Невзирая на огонь, Гор почувствовал, как купол заполняется ледяным ветром варп колдовства. Ему было известно, что трансформация придала брату огромные силы. Однако подобное ошеломляло. Он заметил движение в обломках позади фениксийца. Барбарийский доспех Мартариона стал черным, словно головешка. Бледное лицо обгорело до такого же цвета. Из него, как из пробитого меха, сочилась кровь. Рядом со своим примархом появились Эзекиль и Оксимант. Черты первого капитана превратились в багряную маску. Хохолок сгорел до самого черепа. Оставшиеся пряди свисали на лицо, придавая ему сходство с жертвой разрушительной болезни. Оксимант что-то кричал, дергая гора, но тот слышал лишь взрывы. Навязчивое оцепенение от близости смерти отпустило его. Чувства ухватили окружающий мир, вернулись шум и ярость. Два оставшихся огненных хищника описывали круги методично и систематически уничтожая купол. Гор видел, как с носов кораблей легиона хлещут пересекающиеся струи крупнокалиберных зарядов. Десантные корабли слаженно шли по периметру купола на бреющем полете, и вниз мчались потоки огня. Ничто не могло пережить столь обстоятельную и жестокую атаку. «Я должен быть мертв». Он стряхнул хватку Аксиманда и, громадный в своей индивидуально изготовленной марсианской броне, тяжело двинулся сквозь пылающие обломки купола в направлении Мартариона. Под ним хрустели тела величайших умов Двела. Корабли Железные Десятой снова наполнили воздух снарядами. Гор попытался закричать, но опаленную гортань изуродовали повреждения от дыма. Он закашлялся, отхаркивая пепел и сожженную ткань легких. Взрывы происходили раньше времени, порождая рыжее пламя и черный дым. Шрапнели фрагменты оболочки казались раскаленными гвоздями. Я должен быть мертв. И он был бы, если бы не мастерство Малеволуса и сила Фениксийца. Руки Фулгрима были распростерты, и Гор догадался, что тот поднял силовой барьер или кинетический щит. По телу Фениксийца, словно пот, стекали бусинки яркого, как фосфор и хора. Змеиное тело окутывал корчущийся дым, а из глаз и рта изливалось темное свечение. Что бы он ни делал... Это лишало сплошные снаряды силы. Не всей, однако большей ее части. В тело Фулгрима врезались шесть зарядов, которые со взрывами вырвались из позвоночника. Гор вскрикнул, как будто попали в него самого. На доспех Мартариона брызнула кровь, похожая на яркое молоко. От нее пахло, как от кислотного ожога. Фулгрим закричал, и рев выстрелов и взрывов усилился. Платформа купола прогнулась, твердый металл деформировался от жара пламени. «Гор, сбейте их!» — задыхаясь, воскликнул Фулгрим. «Быстрее!» Аксимант и Абаддон открыли по десантно-штурмовым кораблям огонь из болтеров, надеясь на удачное попадание. Треснул фонарь, погнулась вентиляционная решетка двигателя. Удары стучали по бортам кораблей, но огненные хищники... Создавались стойкими к более смертоносному оружию, чем это Непоколебимый, как всегда, Мортурион зашагал среди обломков Отцепив черное безмолвие и волоча за собой горящую цепь Он подбежал к краю купола и взревел что-то на дикарском языке своего родного мира Повелитель смерти метнул безмолвие, будто боец на топорах Огромная коса завертелась и врезалась в геральдический кулак на скате ближайшего огненного хищника. Упершись пятками в разрушенный купол, Мартарион потянул за цепь, прикрепленную к основанию безмолвия. Десантно-штурмовой корабль накренился в воздухе, но Повелитель Смерти с ним еще не закончил. Пушка-мститель рвала мартариона, отталкивая его назад. Пластины брони срывались, брызгали тугие струи крови. Плоть таяла от ярости высокоэнергетических масс реактивных зарядов. И все же Мартарион тянул за цепь, подтаскивая воющий корабль ближе. «Я его зацепил!» — крикнул Мартарион. «Прикончи!» Пилоты пытались вырваться из его захвата. Двигатели огненного хищника визжали от мощи, но поверженный примарх Все равно, будто воинственный рыбак, оборот за оборотом, тянул корабль к себе. Возле Мартариона возник бегущий гор. Даже в своем громадном доспехе он бежал. Прыгал. Он вскочил на расколотые остатки криокапсулы и взметнулся в воздух. Зацепленный повелителем смерти десантно-штурмовой корабль не мог уклониться. Гор приземлился на его нос и припал на колено, схватившись за древко безмолвие, когда огненный хищник наклонился от удара. Он видел лица пилотов и упивался их ужасом. Обычно Гор никогда не думал о людях, которых убивал. Те были солдатами, делающими свою работу. Сбитыми с толку и сражающимися за ложь. Однако просто солдатами, которые выполняют приказ. Но эти люди причинили ему боль. Они пытались убить его и братьев. Они выжидали возможности обезглавить врага. Гнев гора в равной мере разжигала как сама попытка, так и то, что ему хватило глупости поверить, будто уша драка Медузона окажется всего один план. Он занес правую руку и свет пламени отразился в смертоносном навершии Сокрушителя Миров. Булава ударила и уничтожила пилотский отсек. Из-за купола появился последний огненный хищник. Он увидел примарха на втором десантно-штурмовом корабле и понял, что тот обречен. Пушки огненного хищника взревели. Бризантные бронебойные снаряды прошлись по фюзеляжу заваливающегося корабля, разрывая его надвое. Он взорвался гейзером пламени, но Гор уже находился в воздухе. Держа в одной руке безмолвие, а в другой сокрушитель миров, он приземлился на крышу последнего десантного корабля, развернув тот на лету. Огненный хищник дал на двигателе полную тягу, пытаясь стряхнуть его. Гор описал безмолвием широкую дугу и рассек хребет машины. Продолжая реветь, двигатели корабля оторвались С визгом терзаемого металла. Гор размахнулся сокрушителем миров, будто топором лесоруба и ребристое навершие пробило фюзеляж, убив пилотов и превратив нос в металлолом. Разбитые останки начали падать, а гор рухнул внутрь купола, держа безмолвие и сокрушитель миров по бокам от себя. Позади него поднялся гриб взрыва. Гор уронил оба оружия и подбежал к Мартариону. Он опустился на колени и прижал окровавленного брата к опаленной груди. Руки Мартариона беспомощно болтались, сухожилия оторвались от костей, сожженные кислотой мускулы были ободраны. Ничто не двигалось. После атомного взрыва осталась лишь живая панорама пепельных скульптур мертвецов. Одно прикосновение, и они рассыплются золой. «Брат мой», — всклипнул Гор, — «что они с тобой сделали?» Глава третья. Несущий боль. Дом Девайн. Первое убийство. Сперва Локен решил, что ослышался. Наверняка Рус не говорил того, что ему показалось. Он вгляделся в глаза волчьего короля в поисках признаков очередной проверки. Однако не увидел ничего такого, что могло бы убедить его, что Рус не просто раскрыл свою цель. «Убить гора?» — переспросил он. Рус кивнул и начал складывать доску для хнефтафля, как будто решение уже было принято. Локин почувствовал себя так, словно как-то упустил суть жизненно важного разговора. «Вы собираетесь убить Гора?» «Да, но для этого мне нужна твоя помощь!» Локин рассмеялся, теперь уверившись, что это шутка. «Вы собираетесь убить Гора?» повторил он, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы избежать недопонимания. «И вам нужна моя помощь?» Рус нахмурился и посмотрел на Малкадора. Почему он задает мне один и тот же вопрос? Мне известно, что он не глуп. Так почему он ведет себя так тупо? Думаю, его сбила с толку твоя прямота. После столь окольной прелюдии. Я говорил абсолютно прозрачно. Но изложу еще один последний раз. Локин заставил себя внимательно слушать каждое слово волчьего короля, зная, что в них не будет никаких скрытых смыслов, никакого подтекста и туманных мотивов. Руссу потребуется от него именно то, что прозвучит. «Я собираюсь повести стаю на бой против гора, и собираюсь убить его». Локин прислонился спиной к скале, все еще пытаясь принять идею, о схватке между Леманом Руссом и Гором. В последнее столетие Локину доводилось видеть, как сражаются оба примарха. Но когда все сводилось к крови и смерти, он видел лишь один итог. «Горло-перкаль убьет вас», — сказал Локин. Локин не сомневался, что, назови он кого угодно другого, волчий король разорвал бы ему горло, еще до того, как он понял бы, что происходит. Но вместо этого Рус кивнул. «Ты прав», — произнес он, и его взгляд стал отстраненным, пока примарх заново переживал старые битвы. «За века я дрался со всеми своими братьями, либо на тренировке, либо с окровавленным клинком. Я точно знаю, что при необходимости могу убить Каждого из них Кроме гора Рус покачал головой И его следующие слова прозвучали Как постыдные откровения Каждое было горьким проклятием Он единственный В победе над кем я не уверен Локин никогда не ожидал Услышать столь прямое признание От кого-либо из примархов Не говоря уж о волчьем короле открытая искренность заняла место в его сердце и слова лимана руса остались бы с ним до самой смерти так что я могу сделать спросил он гора необходимо остановить и если вы намереваетесь это сделать то я хочу помочь рус кивнул ты входил в число ближайших советников моего брата в его как вы там его называли В Марневаль. Ты присутствовал в тот день, когда он совершил предательство. И ты знаешь сынов города так, как этого не могу я. Еще до того, как примарх произнес следующие слова, Локин ощутил их важность, будто напряжение в воздухе перед бурей. Ты вернешься в свой легион, словно аптгангр который незримо блуждает по лесам Фенриса», — сказал Рус. «Проложи охотничью тропу в логово злого волка. Найди уязвимость, которую он не видит, и я смогу сразить его». «Вернуться к сынам Гора?» — спросил Локин. «Да», — ответил Рус. «У всех моих братьев есть слабости». Но я думаю, что слабость Гора может увидеть лишь один из его людей Я знаю Гора как брата Ты знаешь его как отца А никто так не умеет повергать отцов, как сыновья Вы ошибаетесь, сказал Локин, качая головой Я едва ли его знал вообще Мне казалось, будто это так Но все сказанное им мне было ложью. «Не все», — произнес Рус. «До этого безумия Гор был лучшим из нас. Однако даже лучшие не безупречны». «Гора можно победить», — добавил Малкадор. «Он фанатик, и поэтому я знаю, что его можно победить». Какими бы кошмарами ни руководствовались фанатики, Они всегда скрывают тайные сомнения. «И вы думаете, я знаю, что это?» «Еще нет», — отозвался Рус. «Но я уверен, что узнаешь». Убежденность волчьего короля наполнила Локина, и тот встал. Он почувствовал дыхание кого-то, стоящего рядом. Близость призрака, который, в конечном итоге убедил его ответить на вызов Малкодора на Тер. Очень хорошо, лорд Рус, я стану вашим следопытом, произнес Локин, протянув руку. Возможно, ваша цель магистр войны, но в рядах сынов гора есть те, кому я обязан смертью. Будь осторожен, Гарвель Локин, ответил Рус, пожимая ему руку. Я отправляю тебя не путем отмщения или казни. Предоставь подобное стая. С этим мы справляемся лучше всех. Я не смогу сделать это в одиночку, сказал Локин, поворачиваясь к Молкодору. Нет, не сможешь, согласился тот, потянувшись и взяв Локина за руку. В этом деле можешь командовать странствующими рыцарями. Выбирай. Кого пожелаешь с моего благословения? Сигелит бросил взгляд на ладонь Локина, заметив тускнеющие следы кровоподтека в форме второчетвертной луны. Рано? поинтересовался Малкадор. Напоминание. Напоминание о чем? О том, что мне еще нужно сделать, ответил Локин, подняв глаза к разрушенной цитадели высоко на склоне утеса. Скрытая капюшоном фигура человека, о смерти которого ему было известно, отступила в тень. Локин отвернулся от русса с Малкодором и двинулся по змеящейся тропе, ведущей обратно в долину. Когда он ушел, собравшиеся под куполом облака расступились, и в Гигемон полился теплый дождь. Кроваво красный рыцарь. Длинными размашистыми шагами пробирался по скалистым каньонам и вечно зеленым горам плоскогорий Унтар. Механическая громада высотой почти в 9 метров просто крушила те нижние ветки огромных деревьев горькалистов, которые не удосуживалось обходить. Некоторые разламывались от удара, некоторые начисто срезали жесткие кромки ионного щита рыцаря. Чудо древней технологии. Рыцарь являлся меньшим сородичем легионов титанов, грациозным хищником на фоне грохочущих боевых машин. Он назывался Бич погибели. И на одном из его плечевых креплений извивался потрескивающий кнут. На другом завывали от энергии топливных блоков сгруппированные ряды стволов тяжелых стаберов. Пластины корпуса рыцаря были окрашены в багрянец и цвет слоновой кости. Они были сегментированы и накладывались друг на друга, будто полированные чешуйки Наги. Он совершал набеги на границе между воюющими государствами Моляха за тысячу лет до прихода Империума. Рыцарь был хищником, бродящим по горным лесам в поисках дичи. Находившийся в кабине пилота Ревен Дивайн, Второй сын имперского командующего Молеха предоставил сенсориуму окружать его ступенчатыми проекциями ландшафта. Он был подключен к бичу погибели посредством инвазивной технологии механикума Матрона и руководил каждым шагом и движением. Его конечности были конечностями машины. Что ощущала она, чувствовал и он. Порой... Когда он отправлялся в потаенные каньоны присоединиться к Ликс и ее одурманенным последователям, сердце рыцаря захлестывали воспоминания предыдущих пилотов. Призрачный парад войн, в которых он никогда не участвовал, врагов, которых не убивал, и крови, которую не проливал. Энергетический кнут принадлежал прапрадеду Ревена, которому приписывалось убийство Последней великой Нагагидры в далеком Афире. Золотой значок Орла на Сенсориуме отображал рыцаря его отца, который находился в тысячи метров внизу. Киприан Дивайн, имперский лорд, командующий Моляха, быстро приближался к 125-летию, но до сих пор управлял адским клинком так, словно считал себя ровней омоложенному 64-летнему Ревену. Адский клинок был древним, гораздо древнее бича погибели. Говорили, что это одна из первых ваджр, которые шли по фульгуритовому пути вместе с владыкой Бурь тысячи лет тому назад. Рейвину это казалось маловероятным. Сокрестанцы еле-еле могли обслуживать боевые машины знатных домов Моляха без указаний своих мрачных надсмотрщиков из механикума. На что же они могли надеяться раньше? Вокруг отцовского рыцаря двигались мечущиеся значки, отображающие вассалов, загонщиков и хускарлов дома Дивайн, но Рейвен уже давно оторвался от них, уйдя к туманным пикам гор. Если кто-то и убьет зверей, так это он. Следы пары необычных малагр вели в самые верхние области плоскогории Унтар, остроконечный горный хребет, который фактически делил мир пополам. Огромные звери, некогда столь распространенные на Молехе, но ныне почти истребленные, редко показывались на глаза людям, однако вместе с численностью сократились и их охотничьи угодья. Три последних зимы выдались суровыми, а весны немногими лучше, и снег завалил горные проходы. Хищные звери, были вынуждены уйти в более теплые низины. Так что неудивительно, что и проснувшимся от спячки Малаграм пришлось спуститься из своих логовищ в разломах. Притаившиеся у подножья плоскогория Унсар поселения, разрозненные ульи открытых разработок и перерабатывающие блоки конурбации теперь оказались на охотничьей территории голодной Малагры и ее спутника. Уже погибло 300 людей, и примерно 30 пропало без вести. Рейвен сомневался, что кто-то из схваченных жив, а если и так, то вскоре они бы пожалели, что не умерли сразу. Рейвен доводилось слышать истории о Малаграх, которые пожирали своих жертв несколько дней по одной конечности за раз. В город Луперкалия исключительно безвкусное название для этих дней восстания Пошли жалобные петиции, умолявшие рыцаря Сенешаля выступить и убить зверей. Невзирая на большую тревогу, которую вызвало на малехе предательство магистра войны, отец Рейвена решил повести охотничью команду на плоскогорье Унсар. При всей ненависти к отцу, Рейвен не мог отрицать, что старик знал цену своему слову. Хотя Ликс принесла змеиным богам бесчисленные дары, чтобы те прервали жизнь Киприана, они пока не помогли. Рейвен никогда по-настоящему не разделял приверженность сестры и жены к старой религии, потакая ее верованием лишь ради развратных и пьянящих развлечений, которые давали отдохнуть от ежедневной скуки. Тропа, по которой он шел, пролегала по краю отвесного утеса. Через просветы в тумане и облаках рейвену были видны равнины в тысячах метров внизу. Тянувшиеся почти до самого обрыва деревья были переломлены там, где прошла чудовищная Малагра. По следу было несложно идти. В землю пятнали кровавые полукружья, тут и там постоянно попадались раздробленные куски брошенных костей, торчащие из-под снега. Рейвен загрузил в ауспик бича погибели биосигнал полученный при последнем нападении, и теперь обнаружение зверей было лишь вопросом времени. «Раньше, чем я думал», – произнес он, выбираясь на широкую прогалину и остановил продвижение своего рыцаря, увидев на снегу впереди громадное растерзанное тело. Стоя в полный рост, малагры имели рост почти 7 метров. У них были объемистые обезьяньи плечи и длинные мускулистые руки которые могли порвать неумелого рыцаря на куски. Кошмарные конические головы с тупыми носами обладали жвалами, щупальцами и многочисленными рядами зазубренных треугольных зубов. У них было по шесть глаз. Два глядели вперед, как у хищников, два служили для бокового зрения, а еще два располагались в морщинистой складке плоти на загривке. Эволюционная адаптация делала охоту на Малагар дьявольски сложной, однако Рейвен всегда наслаждался ее трудностью. Впрочем, этот зверь не представлял собой особой угрозы. Самец-подросток примерно пятиметрового роста с шерстью цвета слоновой кости лежал на боку со вспоротым брюхом. Густая красная кровь дымилась на морозе. Блестящие жгуты розовато-синих внутренностей валялись около живота, словно мясницкая требуха. Вокруг тела существа лежали разбросанные трупы дюжины шахтеров. Рейвен повел своего рыцаря вокруг мертвого зверя, поглядывая на сенсориум в поисках признаков самки. Кровавые следы уходили в лес, дальше от края утеса. Прежде чем он успел продолжить охоту, земля задрожала. Адский клинок наконец-то нагнал его. Следом появилось множество мотоскимеров, сенсориум бича погибели, зашипел от помех. И на пикт-коллекторе возникло морщинистое патрицианское лицо Киприана Дивайна. «Рад, что ты смог ко мне присоединиться», — произнес Рейвен, желая, чтобы первое слово было за ним. «Проклятие, мальчишка! Я же велел дождаться меня!» — рявкнул его отец. «Ты еще не рыцарь, Сенешаль! Не тебе совершать первое убийство!» Мотоскимеры окружили двух рыцарей, несколько вассалов спешилось проверить, не подают ли шахтеры признаков жизни. «Как всегда, твоя резкая оценка моих поступков совершенно неверна», — ответил рейвен опуская кабину к телу Малагры и изучая изорванную массу на боках и груди. Сами по себе раны не были смертельны, однако каждая из них должна была причинять мучительную боль. Зверя убило ранение в живот, потрошащий удар чем-то чрезвычайно острым и обладающим достаточной силой, чтобы прорваться сквозь крепкую шкуру к внутренним органам. «Я его не убивал», — сказал Рейвен поднимая кабину обратно на полную высоту. «Не лги мне, мальчик!» «Отец, ты же меня знаешь. Я не стесняюсь приписывать себе чужие поступки, но этот зверь пал не от моей руки. Взгляни на эти раны». Адский клинок наклонился над трупом, и Рейвен воспользовался моментом, чтобы поизучать изуродованное лицо отца в коллекторе. Киприан Девайн... Отказывался от омолаживающих процедур, которые носили сугубо косметический характер, позволяя лишь те, что активно продлевали ему жизнь. В мире Киприана все остальное являлось тщеславием, изъяном характера, который он наиболее ясно видел в своем втором сыне. Любимым сыном Киприана всегда был единокровный старший брат Рейвена Альбард. Однако неудачная попытка соединения с рыцарем 43 года назад разрушила его разум и фактически ввергла в кататонию. Его держали в заперти в одной из башен Дивайн и продолжение его существования было пятном на древнем имени дома. «Эти дыры в плоти зверя неаккуратные, такие бы оставило что-то наподобие твоего цепного меча», — произнес рейвен пока вассала Дивайнов несли тела шахтеров к мотоскиммерам. Судя по тому, что одним из людей занимались медики, и впрямь нашелся выживший. «Должно быть, это сделала самка», — заявил отец. «Они подрались за добычу, и она выпотрошила его». «Маловероятное объяснение», — заметил Рейвен, обходя труп. «У тебя есть получше?» «Если самка убила своего спутника», то почему оставила тела, — сказал Рейвен. Нет, ее что-то прогнало отсюда. Что может прогнать самку Малагры от ее спутника? Не знаю, — ответил Рейвен, приподняв одну из когтистых ног своего рыцаря и перевернув огромную Малагру на живот. Нечто такое, что в состоянии сделать вот это. Спину существа покрывали кровавые воронки. Все они, без сомнения, были выходными отверстиями от разрывных боеприпасов. «Его застрелили?» – прошипел Киприан. «Проклятие! Дом кошек, не иначе! Должно быть, эти безбожные мародеры перехватили просьбу о помощи и отправили в горы своих рыцарей! рассчитывая украсть славу с моего стола!» «Посмотри на эти раны!» – указал Рейвен. Дом кошек немногим лучше, чем дикари Тасхра. Их сокрестанцы едва в состоянии обслуживать любимые ими развалины с термоядерным питанием, не говоря уж о чем-либо настолько мощном. Отец проигнорировал его и зашагал к дереву, возле которого терялись запятнанные кровью следы второй малага. «Разберись с вассалами, а потом следуй за мной», — распорядился Киприан. Самка ранена, так что не могла уйти далеко. Еще до утра ее проклятая голова будет над серебряными вратами, парень. И запомни мои слова: если кто-то встанет у меня на пути, их голова окажется рядом. Киприан направил адский клинок в мрак под кроной гриколиста, оставив Рейвена заниматься рутиной, недостойной его внимания. Рейвен развернул бич погибели и наклонил фонарь кабины к кругу мотоскиммеров, куда собирали мертвых шахтеров. Он вышел на связь с вокс-лакеем и произнес. «Верните тела туда, откуда их уволокли, чтобы это ни был загадюшник. Выдайте семьям стандартную компенсацию за гибель на службе и отправьте адептам-экзакторам уведомление о смерти». «Мой господин», — отозвался старший вассал. «Любопытство ради, выживший говорит что-нибудь интересное». «Ничего, что мы в состоянии понять, мой господин», — произнес Медике, приложив одну руку к своему шлему. «Сомнительно, что он долго протянет». «Так он что-то говорит?» «Да, мой господин». «Не будь все время таким идиотом», — рявкнул Рейвен. «Скажи мне, что он говорит?» «Он говорит, Лингчи, мой господин». — ответил Медике, — повторяет снова и снова. Рейвен не знал такого слова. Оно звучало знакомо, как будто относилось к языку, на котором он не говорил, однако смутно знало его существование. Он выбросил это из головы и повернул бич по гибели, зная, что отец бы не одобрил его возни с низшими сословиями. Он повел своего рыцаря в тень границы громадных грикалистов. Он следовал по следам адского клинка и биосигналу раненой Малагры, и его настроение было кислым. Один зверь мертв, а второго наверняка убьет отец. Какой же колоссальной тратой времени оказалась эта охота. Адский клинок был прямолинейной машиной, не обладавшей ловкостью скакуна Рейвена, и по следу из изломанных ветвей было нетрудно идти. Во многих отношениях это идеально соответствовало Киприану Дивайну, который жил так, словно находился в центре атаки. Сквозь полок леса пробивались холодные лучи, колонны цвета слоновой кости, в которых блестела снежная пыль. Рейвен проследовал по следам адского клинка, по узким лесным каньонам и вышел на продуваемое ветром плато. Пятна раздавленных камней и размазанной крови вели в усыпанную костями расщелину в утёсе впереди. «Вернулась в своё логово», — произнёс Рейвен. «Глупо». Значок орла на сенсориуме, обозначавший отца, был прямо по курсу, в двухстах метрах в глубине разлома, и Рейвену вспомнился последний бой адского клинка с Малагрой. Это произошло перед становлением Рейвина, сорок с лишним лет назад. Однако навеки отпечаталось в памяти. Отступник-сокрестанец попытался убить его отца, подорвав черепные импланты подчиненной Малагры при помощи электромагнитной бомбы. Обезумевший от боли зверь едва не убил Рейвена с Альбардом. Однако их отец рассек его надвое одним ударом цепного клинка своего рыцаря несмотря на то, что в схватке ему проткнуло грудь и живот железными стойками. Но воображение людей поразило не эта история. Рейвен встал перед беснующимся чудовищем, держа в руках только обесточенную энергетическую саблю брата. Крошечный человек бросил вызов зверю, не имея надежды победить. Тщательно выверенные нашептывания Ликс восхлавляли отвагу Рейвена и принижали Киприана. Шли годы, и Рейвен рассчитывал занять положенное по праву наследование место, но старый ублюдок никак не умирал. Даже когда Рейвен стал отцом троих мальчиков, продолжив род дома, Киприан ничем не показал, что даст браздам правления ускользнуть из своих рук. Не имея доступа к реальной власти, Рейвен проводил годы, потакая ликс с ее верованиями и даже участвуя в некоторых ритуалах ее культа, когда его одолевала неизбежная скука. Ликс наслаждалась чувственными искусствами, и те ночи, которые они проводили под лунами, обнаженными и опьяненными ядовитым цебанским вином, были, безусловно, запоминающимися, однако же совершенно пустыми в сравнении с правлением целой планетой. Сенсориум залился красным светом, вырвав Рейвена из горьких раздумий. И тот тут же пустил бич погибели во весь ход. А Успик заполнился фильтрами угрозы, и Рейвен услышал знакомый треск выстрелов Стайбера. Отец, произнес он в вокс. Чудовище! раздался в ответ полный напряжение голос. Это была не спутница второго. Рейвен повел бич погибели вглубь мрака. На верхней поверхности панциря-рыцаря развернулись слепящие дуговые фонари, залившие разлом светом. Рейвен мог руководствоваться сенсориумом, однако, когда его поджидала смерть, предпочитал доверяться собственным глазам. Бич погибели рвался, едва не выходя из-под контроля, до сих пор оставаясь похожим на дикого жеребца. Рейвен испытывал соблазн позволить ему принять на себя руководство однако не ослаблял хватку. У старых пилотов было полно историй о тех, кто лишился рассудка, позволив духу Скакуна взять над ними верх. Рейвен активировал кнут и подал боеприпасы в пушку Стабера. Он почувствовал, как руки окутывает теплом готовности оружия и позволил своему стучащему, как падающий молот сердцу, подражать грому реактора бича погибели. Расщелина представляла собой змеящийся разлом в горах. Дно густо покрывали обломки, гнилая растительность, замерзшие кучи экскрементов и полупереваренные останки расчлененных трупов. Рейвен давил все это, двигаясь на звуки лазерных выстрелов и визжащий рев тяжелого цепного клинка. Он вывел бич погибели в расширение разлома. Пещеру, где стены почти сходились на большой высоте, Практически закрывая свет Солнца, Лучи прожекторов высветили кошмарное зрелище самую крупную малагру, какую он когда-либо видел, ростом в полных 10 метров и шире любого из самых больших рыцарей. У нее был пегий бело-коричневый мех, а длинные лапы обладали буквально абсурдной мускулатурой. Из рваной раны в боку улилась кровь, но чудовище игнорировало повреждения. Адский клинок припал на одно колено на краю сернистого разлома, откуда валили клубы ядовитого желтого тумана. Правая нога была погнута, и отец Рейвен отчаянно отражал сокрушительные удары обезьяньих лап монстра крутящимся лезвием своего клинка. Брызгала кровь, но Малагра была слишком разъярена, чтобы обращать на это внимание. Рейвен пригнул голову своего скакуна и атаковал, раскручивая кнут, и стреляя очередью из табера. Крупнокалиберные болты выжгли полосу на спине Малагры, и та вздыбилась от неожиданного нападения. Рейвен побледнел от размеров монстра и его седой старой шкуры. Теперь он понял последние слова отца. Это была не спутница мертвого подростка. Это была его мать. Малагра с яростным ревом прыгнула на него. Удар лапы, врезался в кабину бича погибель. Стекло раскололось, и Рейвен вдохнул лютую стужу. Столкновение было чудовищным, а Тварь замахнулась снова. Рейвен качнулся в бок, заслоняя неприкрытую кабину ионным щитом, чтобы отвести удар. Почерневшие когти Малагры просвистели мимо него, На ладонь ближе, и они бы содрали ему лицо. Рейвен Выдвинул руку орудие, и каньон залило пульсирующим светом дульных вспышек шквального огня из стабера. Рассерные заряды ударили в плечо Малагры, воспламенив ее шерсть и оттеснив назад. Рейвен продолжил щелчком энергетического бича, пропахавшего на груди зверя кровавую борозду. Малагра взревела от боли, и Рейвен не дал ей возможности прийти в себя». Он подступил вплотную и впечатал ей в морду жесткую кромку своего ионного щита. Клыки сломались, и из изуродованной пасти хлынула маслянистая кровь. Кнут щелкнул еще раз, содрав мышцу с бедра монстра. Когтистая лапа вцепилась в нагрудную броню, но Рейвен отбил ее в сторону стволами стаберной пушки. Он развернул руку обратно и вогнал полдюжины зарядов в морду, раздробив кость, и взорвав глаз на боку черепа. Малагра рванулась к нему, и за ней не успели даже генетически улучшенные рефлексы Рейвена. Жилистые лапы обхватили бич погибели и начали выдавливать из него жизнь. Зверь жарко дышал, обдавая его тухлой слюной и смрадом гнилого мяса. Рейвен давился рвоты от вони и пытался вырваться из схватки монстра. Они шатались взад-вперед по пещере, будто пьяные танцоры на змеином перу, врезаясь в стены и обрушивая сверху обломки. Каменная глыба ударила Рейвину в плечо, погнув наплечники и разбив фонари на панцире. В раскуроченную кабину хлынул ливень битого стекла, и Рейвен дернулся, когда бритвенно-острые осколки посекли ему щеки. На поврежденном сенсориуме вспыхнули предупреждающие огни. Броня скрипела, дойдя до предела прочности. Рейвен ударил Малагру коленом в бок, куда перед этим нанес рану кнутом. Зверь взревел, чуть не оглушив Рейвена, и боль чудовища дала тому необходимый шанс. Он ударил ионным щитом в окровавленный, оплавленный от нагрева край черепа Малагры. Хватка монстра ослабла, и Рейвен вырвался из сокрушительного объятия, выпуская в грудь и голову шквальный поток огня. За каждым залпом следовали повторяющиеся взмахи энергетического кнута, и скулящий зверь отшатнулся прочь. От жгучего жара выстрелов его кровь мгновенно превращалась в красную дымку. Рейвен расхохотался, тесня чудовище назад. Он не заметил, как позади Малагры рванулся вверх на уцелевшей ноге адский клинок. Все, что он увидел, фонтан липкой крови, когда крутящийся клинок отцовского цепного меча вырвался из грудной клетки и Малагры. Жизнь покидала глаза зверя, и Рейвен почувствовал, как от гибели монстра у него в груди зашевелилось нечто, сдерживаемое на протяжении четырех десятилетий. Нечто колючее, полное ненависти и враждебности. Вибрирующий цепной меч... Налетел на ребра Малагры. Та забилась в конвульсиях ложной жизни, пока Киприан не выдернул клинок через бок вместе с потоком зловонных внутренностей. Выпотрошенный зверь завалился в разлом, и с его падением Рейвина наполнила злоба. Он развернул бич погибели к раненому рыцарю отца. Адский клинок присел на краю разлома. Одна из его ног была погнута так, что не могла держать нагрузку, и рыцарь получил ужасные повреждения, однако после обслуживания механикума и сокрестанцев смог бы пойти вновь. «Она умерла славной смертью», — выговорил Киприан в промежутке между тяжелыми вдохами, поддерживая себя в вертикальном положении при помощи неподвижного клинка. «Хотя и чертовски жаль, что голова пропала». Никто не поверит, какого размера была эта тварь. «Это была моя добыча», — с холодной яростью произнес Рейвен. «А сейчас ты смешон», — отозвался Киприан. «Я рыцарь Сенешаль, и право первого убийства всегда было моим. Мальчишка, не нужно мочить портки, и отмечу, что ты помог мне. Заслужишь часть славы». «Помог?» Если бы не я, ты был бы мертв. Но кто прервал его жизнь? Я или ты? Клетка в груди Рейвена раскрылась, и колючие ненависти и честолюбие, которые пытались сдержать печать механику матрона, оказались на воле, вновь уязвив его душу. А кто, как скажут люди, прервал твою? прошипел Рейвен. Я или Малагра? Киприан Дивайн. Слишком поздно увидел бездонный кладезь злобы в сердце сына, но никак уже не мог помешать тому, что произошло дальше. Сделав шаг назад и ударив когтистой лапой бича погибели в середину груди адского клинка, Рейвен столкнул рыцаря в разлом. Раздался яростный вопль отца, и Рейвен проследил, как древняя машина переворачивается на лету. Она врезалась в острый выступ скалы, и разлетелась на части, словно конфискованный автомат из заводного города под кузнечным молотом Сокрестанца. Останки адского клинка исчезли в сернистой дымке, и Рейвен отвернулся. С каждым решительным шагом прочь от разлома, пагубное честолюбие внутри него приобретало все более определенные очертания. Теперь Рейвен был имперским командующим Малеха как расценит его продвижение Ликс. Рейвен ухмыльнулся, точно зная, что она скажет. «Змеиные боги помогают», — произнес он. Глава четвертая. Перекованный. Филум секунда. Семь нерожденных. Когда магистр войны желал вызвать у просителей подавленность или благоговение, он принимал их во дворе Луперкаля с высоким сводчатым потолком бормочущими тенями, черными боевыми знаменами, блестящими стрельчатыми окнами и базальтовым троном. Однако, когда ему просто хотелось общества, он звал в личный покой. За прошедшие годы Аксимант много раз приходил сюда, однако обычно это случалось в компании братьев по Марневалю. В своих покоях магистр войны мог на несколько бесценных мгновений отложить тяжеловесный титул и побыть просто гором. Как и большинство мест на борту Мстительного Духа, они заметно изменились за последние несколько лет. Исчезли безделушки из первых лет Великого Крестового Похода, многие из картин закрывала мешковина. Давно уже не было громадной звездной карты с Императором в середине, ранее закрывавшей целую стену. Ее место заняли бесчисленные страницы, исписанные плотным почерком, а также причудливые рисунки, описывающие космологические связи, диаграммы точек Омега, алхимические символы, тройные узлы. В центре располагалась картина, изображающая закованного в броню воителя, держащего золотой меч и блестящий серебряный кубок. Скорее всего, эти страницы были выдраны из сотен астрологических учебников, хроник крестового похода, летописей единения и мифологических текстов, которые были разбросаны по полу, словно осенние листья. Оксимант наклонил голову и прочел несколько заглавий. «Узревший бездну», «Нефийский триптих», «Монархи Олигьери», «Либри Каролини» были и другие, как с обыденными, так и с эзотерическими названиями. Часть, как отметил Аксиманд, была исписана золотой колхидской клинописью. Прежде чем он успел прочесть еще, его кликнул громовой голос. «Оксимант!» — позвал Гор. «У тебя же хватает ума, чтобы не стоять там, будто дреной посол. Заходи!» Оксиманд повиновался, прохромав мимо небрежно сваленных куч книг и инфопланшетов в святая святых примарха. Как и всегда, он ощутил трепет гордости, что находится там, что генетический отец счел его достойным этой чести, Разумеется, Гор всегда отмахивался от подобной высокомерной ерунды, однако от этого такие моменты становились только ценнее. Даже сидя и без панциря доспеха Гор был огромен. Героический Акилиус или Гектор, проклятый Гильгамеш или на руки, его кожа была розовой и шершавой от пересадки лоскутов и регенерации, в особенности вокруг Левого Глаза, где раньше... Обнажился изуродованный обугленный череп. Волосы пока что отросли щетиной, но было похоже, что после атаки на купол возрождения не осталось постоянных шрамов. По крайней мере, Оксимант их не видел. Сразу же после засады трое примархов отбыли на свои флагманы для лечения и отдыха. В припадке мстительности сыны Гора сравняли тижун с землей, убив население и не оставив камня на камне чтобы уничтожить любых оставшихся нападавших. Спустя пять дней собравшиеся флотилии Магистра Войны покинули Двелл, оставив на планете дымящуюся пустошь. Гор трудился за столом, который окружала стена книг, сложенных таблиц, небесных иерархий и дощечек с вырезанными формулами. Судя по толщине корешка и альбомной ориентации страниц, сейчас внимание Магистра Войны занимала Хроника Крестового Похода. Даже глядя наоборот, Оксимант узнал фиолетовую эмблему компании в верхнем углу